Если человек, будучи введен в смешанное столичное общество, представится собравшимся, например, гарпунщиком, такая рекомендация вряд ли прибавит ему достоинств во всеобщее мнение. И если, не желая отставать от морских офицеров, он поставит на своей визитной карточке буквы К и Ф китобойные флотилии,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 на который Кук со всеми своими пушками и мушкетами не отважился бы поднять руку. Все то, что так любят расписывать старинные авторы повествой о плаваниях в южных морях, для наших героев из Нантакита лишь самое привычное, обыденное явление. И часто приключение, которым Ван Куверх уделяет три главы для наших моряков, кажется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 является истинным родителем этой огромной колонии. И мало того, в младенческие годы первого австралийского поселения сухари с радушного китобойца, по счастью бросившего якривых водах, не раз спасали эмигрантов от голодной смерти. И все неисчислимые острова Полинезии признаются в том же не присягают в почтительной верности китобойцу, который проложил туда путь миссионерам-купцам и нередко даже сам привозил к новым берегам первых миссионеров. Если притаившаяся за семью замками страна Японии научится гостеприимству, то произойдет это только по милости китобойцев, ибо они уже, кажется, толкнули ее на этот путь. Но если даже перед лицом